Страница 358. Письмо 24. Николаю Алексеевичу Некрасову. 1852 год. Сентября 15. Станица Старогладковская. Милостивый государь, меня очень порадовало доброе мнение, выраженное вами о моем романе, тем более, что оно было первое, которое я о нем слышал, и что мнение это было именно ваше. Примечание первое. Несмотря на это, повторяю просьбу, с которой обращался к вам в первом письме моем. Оценить рукопись, выслать мне деньги, которые она стоит, по вашему мнению, или прямо сказать мне, что она ничего не стоит. Принятая мною форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущую так стесняют меня, что я часто чувствую желание бросить их и оставить первую без продолжения. Примечание второе. Во всяком случае, ежели продолжение будет окончено, и как скоро оно будет окончено, я пришлю его вам. В ожидании вашего ответа с истинным уважением, имею честь быть, милостивый государь, ваш покорный слуга Лев Николаевич. Адрес. В город Кизляр графу Николаю Николаевичу Толстому с передачей Льву Николаевичу. 15 сентября 1852 года. Примечание. В письме от 5 сентября Некрасов снова положительно отозвался о детстве и высказал убежденность в том, что у автора есть талант. Смотри, там же страницу 51. Второе примечание. Судя по дневниковой записи, Толстой приступил к работе над продолжением детства, отрочеством, только 29 ноября. Конец примечаний.